Глава 15.2. Его слова прозвучали так равнодушно, будто ему и дела до этого не было. Но смертник и смертник, что такого? А у меня наоборот, морозными когтями, провезло по спине. Не говори так. Это правда, Нес. Калирия рано или поздно потребует выдать меня. И император сделает это, потому что таков договор между нашими странами. Он пожал плечами. Я знал об этом, когда увозил тебя. Зато я не знала. О, боги, как же много я не знала о том, что происходило вокруг нас. Даже не догадывалась, считая, что все прекрасно. Солнце светит, птички поют, у границ спокойно. А оно вон, как на самом деле оказалось. Кругом обман. Я не понимаю, почему они до сих пор молчат. Задумчиво продолжил Кириан. Это ж хорошо. Это плохо. Они что-то задумали, и мы понятия не имеем, что именно. А может... Нет, не может. Не тешь себя напрасными надеждами. Сходу обрабел он. Я утащил у них из-под носа видящую, которая все это время была в их руках, и которую они проморгали. Теперь они в ярости и не простят такого самовольства. Сейчас из-за тебя все их многолетнее благоденствие под ударом. Уверен, они пытаются придумать, как вернуть тебя обратно и когда у них это не получится, поставят кордоны по границе, чтобы не позволить выбрать нового носителя дара крови. Разве я не могу этого сделать в Сауре? Обязательно возвращаться? Не знаю, Нэс. Когда-то это было возможно, но в последнее время видящие рождались только на их территории, и все выборы проходили там же. Как будет с тобой, никто заранее сказать не сможет. Будем надеяться, что у тебя получится разорвать этот порочный круг. Но если нет, — он сокрушённо мотнул головой. не жди, что будет просто. Я уже ничего не ждала. Внутри будто выжженная пустыня. Мы с мужем говорили о делах государственной значимости, а у меня внутри пульсировало его уверенное «я выбираю тебя». Разве не это я мечтала от него услышать? Почему же теперь так горько? Меня до дрожи пугала отрешённость Кириана, его принятие своей судьбы. Мне казалось, что надо что-то делать, куда-то бежать, спасаться, прятаться. А он просто стоял у окна и смотрел на курчавые облака, причудливые вязью, ползущие по небосводу. А еще не давал покоя один вопрос. Если он расстался со своей невестой, то где тогда был всю ночь? Только спросить об этом не успела, потому что к нам постучали. Когда Кира открыл дверь, На пороге обнаружился слуга посыльный с приказом от императора. «Мне пора», — сказал Кириан, оборачиваясь ко мне и устало потирая шею. «Меня сейчас будут распекать за то, что разворотил половину библиотеки». Я испуганно охнула, а муж, наоборот, улыбнулся. «Поверь, Эдвину достанется куда сильнее». Он ушел, а я в полнейшем изнеможении опустилась на кровать. Меня будто провернули в гигантских жерновах а потом выжили и выбросили на обочину дороги. Вроде куда-то надо ползти, что-то делать, а сил нет. Я забралась под одеяло, накрылась им с головой, оставив только щелочку, через которую было видно окно. Стычка с Эдвином напрочь отбила желание куда-то выходить из комнаты. Хоть Кира говорил, что больше никто не посмеет тронуть, но стоило только вспомнить безумный блеск в глазах и чужую силу, Который ничего невозможно противопоставить, как снова становилось страшно и холодно. А, к черту все! Натянула одеяло еще выше, закрывая светлую щелку. Однако спрятаться и отсидеться в норке мне не дали, потому что снова раздался стук в дверь такой резкий, что я аж на кровати подпрыгнула и весьма некрасиво выругалась. Наверное, мой гневный вопль было слышно даже снаружи, потому что стук повторился. Я сползла с кровати, потуже затянула пояс на халате и пошла открывать. Снова посыльный, только в этот раз по мою душу. «Вам велено передать, что во дворец прибыл магистр из лунной обители?» Чопорно объявил он. «Он ждет вас в малом зале». «Спасибо». Посланник ушел, а я бросилась собираться. Неужели, наконец, хоть что-то прояснится, хоть кто-то мне скажет, что делать с этим проклятым даром, и научат меня видеть что-то полезное, а не ерунду. Спустя десять минут я уже бежала вниз по лестнице, стремительно пролетая мимо попадающихся навстречу драконов. Если кто-то и собирался попытать удачу, то не успевал рта открыть. Я проскакивала мимо, словно вихрь. Простите, извините, до свидания. Однако перед входом в малый зал я притормозила. Кое-как перевела дух и уже степенно зашла внутрь. Меня ждал невысокий полный мужчина в длинных темно синих одеждах. Его голова была выбрита до блеска, зато тронутая сединой борода спускалась до самого пояса. Под ней на золотой цепочке маячил медальон в виде полумесяца, усыпанного голубыми, словно источающими лунный свет, камнями. На нем вообще украшений было много — расшитый золотом парчёвый пояс, колоритно подчёркивающий весьма объемный живот тяжелые браслеты на запястьях, серьга с розовым жемчугом в левом ухе. Я в своем скромном платье и без всяких драгоценностей выглядела на его фоне бледной заморашкой. Однако в светлых, как осеннее небо, глазах мужчины читался неприкрытый интерес. «Здравствуй, Несс!» Он протянул мне руку. «Надо целовать?» Я посмотрела на пухлые пальцы, увешанные тяжелыми перстнями, и поняла, что не очень хочу этого делать, поэтому сделала вид, что не понимаю. Я же не местная, мне простительно не знать их обычаев. Здравствуйте. Я так рада, что вы приехали.